Дети Балкан Данило Киш Свободный литератор Данило Киш Самый известный в мире Югославский писатель-постмодернист Родился в 1935 году В Субботице В семье венгерского еврея и Сербки, из Черногории Мальчика крестили В православной церкви новисада Сада Его отец погиб в 1944 году В Освенциме Киш начал публиковаться в середине 1950-х годов. Будучи студентом, филологическое образование завершил в Белграде, специализируясь на русском и французском символизме. В 1960-е и 1970-е годы преподавал серско-хорватский язык и литературу в университетах Страсбурга и Бордо. Автор, в частности, романов «Псалом 44», Сад, пепел, клепсидра, сборников новел и эссе «Мансарда», «Поэтика-1» и «Поэтика-2», нескольких стихотворных циклов. Завоевал признание как тонкий переводчик русской, французской и венгерской поэзии. Всемирную известность получил после выхода в 1976 году антитоталитарного романа, точнее это сборник тематических взаимосвязанных рассказов, «Могила для Бориса Давидовича». В Югославии эту книгу приняли неоднозначно. Автора критиковали с партийных позиций. Дискуссия о недобросовестных заимствованиях в тексте Киша затянулась на десятилетие. Писатель, категорически отметавший обвинения в плагиате, в 1979 году переехал в Париж. Спустя 10 лет он скончался от рака легких. Последняя прижизненная книга Киша, вышедший в 1984 году в сборник философских новел «Энциклопедия мертвых». Писатель называл себя наследником традиций Борхеса и Бруно Шульца, а литературоведы отмечали, что на творческую манеру Киша оказали влияние Джойс и Набоков. Собственно, недоброжелатели упрекали его в эпигонском подражании всем этим писателям. Киш не был мигрантом в полном смысле понятия, не был он и отчетливым диссидентом. Не порывал связи с Югославией, регулярно получал в своей стране, как и за рубежом, литературные награды. Однако коммунисты Киша не любили, и его имя превратилось в символ свободного творчества в несвободной стране. В 1995 году в Белграде вышло полное собрание сочинений Данилы Киша в 14 томах. Все его значительные произведения переведены на главные мировые языки, в том числе и на русский. Северный полюс современного сербского мира, 46 градусов, 5 минут 55 секунд северной широты, город Суботица, совсем неподалеку от границы Воеводины с Венгрией. Здесь нет и следа русской меланхолии, зато торжествует мадьярская печаль. На улицах наряду с сербской частенько слышна венгерская речь. Главное здание Субботицы – роскошный таунхолл, в котором хватило места не только всем органам местной власти, но также – научной библиотеки, паре банков и дюжине различных негосударственных организаций является собой прямо-таки образцовый пример венгерской архитектурной сецессии. И крыша ратуши, и фасад дворца архитектора Ференса Райхла, как несложно приметить, декорированы цветной керамикой производства фабрики Миклоша и Вилмоша Жолнаи. Эту глазурованную плитку, безошибочно маньярский отделочный мотив, Ни с чем не спутаешь. Обедал я неподалеку от улицы шандоро Петефи, венгерский патетический поэт словацко-сербского происхождения, в чарде, название которой не запомнил, но в меню значились рыбный суп холосле, гуляш, паприкаш, токайское вино и ликер уникум цвак. Век назад, будучи третьим по численности населения городом Венгрии, Сабадка, если и не бросала вызов Будапешту, то наверняка задавала тон соседним Сегеду и Бае. Все изменилось, когда по окончании Первой мировой войны сербская королевская армия эффективно вышла на новые рубежи и удержала их действия сообразно декларации майского политического собрания и пребывая в уверенности в том, что воеводина являлась исконно сербской землей. Теперь венгерское название области – Вайдашага, только тень Мадьярского прошлого. Закономерность такого исторического выбора подчеркивает белокаменный памятник царю Йовану Ненаду на Площади Свободы. Этот феодальный правитель, вероятнее всего самозванец, появился в период слабости центральной венгерской власти совершенно ниоткуда. В 1526-1527 годах Ненат, кажется, командир отряда сербских наемников, прозванный современниками «черным человеком», поскольку по всему его телу от макушки до правой пятки якобы проходила угольного цвета полоса, смог на короткое время объединить своим мечом земли вокруг субботицы. Правил царь, вполне в балканской традиции, жестоко оборонялся от врагов. И вскоре погиб, как выяснили историки-патриоты, от подлого выстрела венгерской пещали из засады, утвердившись к северу от Дуная. Через 400 лет южнославянская власть в 1920-е годы высекла на гранитном царевом постаменте «Твоя мысль была праведной», с намеком на то, что сербство в воеводе не образовалось «не на пустом месте». О смысле такого, так сказать, исторического права можно, но не нужно спорить. Территориальное превращение всегда нуждаются в идейном обосновании, но все-таки сила рождает власть чаще, чем справедливость. Как и многие другие проигравшие, черный человек стал фольклорным героем. Имя его вошло в легенды. Хотя Сергей Есенин посвятил свою знаменитую поэму вовсе не ему. Тот, кто когда-то в пылу романтических аллегорий назвал центральные области Сербии славянским Пьемонтом, придумал для Нови Сада столь же сомнительный эпитет «Сербские Афины». С этим городом, конечно, связаны многие имена национального возрождения XIX века. У него неплохая историческая топография, Кроме того, местные предприимчивые молодые люди уже два десятилетия проводят в петрово крепости отличный фестиваль современной музыки «Экзит», на мой вкус один из лучших в Европе. Придумывался он, что видно по названию не только как исследование рок н рольной танцевальной альтернативы, но и как поиск выхода из экзистенциального тупика, в котором Сербия оказалась в конце минувшего столетия. Многие посетители фестиваля нашли свой личный экзит, переселившись с родных просторов в более благополучные страны, но многие и остались, чтобы честно поднимать придунайскую целину. Но Весад неправильно сравнивать с Афинами еще и потому, что этот город задает Сербии, балканской по сути стране, центральноевропейский. Никакой не слегка ориентальный, ни античный, не православный, ни византийский стандарт Новисадская кондиция Митл-Европ столь чистой воды, что даже грешит некоторой безликостью. Наверное, когда Мария Терезия в 1748 году вместе с именем даровала городу статус вольного королевского поселения, она что-то подобное и имела в виду «Здесь будет город-сад». Конечно, это не австрийская проекция утопии Кампанеллы, но прогрессистская формула явственно прочитывается. В Кагоевадце, она, скажу так, прописана простым карандашом, а в южносербском нише от нее ни цифры и ни буквы. Первая половина XIX века, когда Новий Сад с населением в 20 тысяч человек, был самым крупным сербским городом на земле, при этом только два жителя из трех были сербами, вообще превращена местными историками в благословенный век просвещения. По соображениям логистической природы, я остановился в профсоюзного типа отеле рядом с железнодорожным и автобусным вокзалами. До центра города прогуливался в направлении улицы Максима Горького, бульваром Освобождения. мимо аккуратных, широко спроектированных многоэтажных кварталов, в которых просматривается и мера, и стиль. На полпути мое внимание неизменно привлекал футошкий сельскохозяйственный рынок, биржа народных новостей. Тамошние продавцы не уставали девиться неосведомленности русского покупателя. Ну кто ж не знает, что именно они продают лучшую в мире крепкую капусту? Но Весад по причине своей особой равнинности не задал урбанистам задач повышенной сложности Может быть, поэтому здесь обнаружилось много логичных углов, спокойных линий, приятных закруглений. Этой мягкости соответствует ритм городской жизни. Не слишком быстрый, но и не очень медленный. Его естественная умеренность, подумалось мне, наверняка сопряжена с природными факторами вроде чередования времени суток или скорости течения Дуная. Рядом с храмом имени Девы Марии имеется пафосный ресторан «Атина». Хотя лучше, чем в нем посидеть в шумном, но вполне живом хипстерском заведении «Лофт» по соседству. Такие в Москве были популярны в начале 2000-х. новисадские разницы за бокалом местного красного мне растолковывала модный писатель Мирьяна Новакович автор отличного, населенного вампирами мистического романа «Дьявол и его слуга» из сербской истории XVIII века. Мирьяна давно уже перебралась из столицы, в которой родилась и выросла, в и сад, поскольку перестала выносить напряжение Белграда, утомилась от воспаленного городского пространства. Тут и спорить не о чем. И мне Новисад показался самым приспособленным для какой-никакой комфортной жизни сербским городом. Я наводил собеседницу на мысль о противопоставлении балканского и центральноевропейского, традиционного и обновленческого, начал. Но Мирьяна на уловку не поддалась. Белград и Новисад ей в равной степени представляются исконно сербскими, ведь 80 километров не составляют цивилизационной дистанции. Ну что ж, и нам знакомы бесплодные сравнительные дискуссии о русской купеческой Москве и европейском дворянском Питере. Глава седьмая. Черногория. Славянская Спарта. Эпиграф. А как урок в ружье не стерся, стрелялись седелы с колен». И в плен не брали черногорца, он просто не сдавался в плен. Цари менялись, царедворцы, но смерть в бою всегда в чести. Не уважали черногорцы, прожившие больше тридцати. Владимир Высоцкий. Черногорские мотивы. 1974 год. Елена Киселева родилась и выросла в Воронеже в профессорской семье. Живописью училась в Петербурге, в мастерской Ильи Репина. Старательно писала, преимущественно портреты, напоминающие работы знаменитой парижской эмигрантки Зинаиды Серебряковой, но не только портреты. Пейзажи и сцены быта тоже. Девушки тонкого стана с печальными глазами, Славные буржуазные мальчики в матросских курточках, запоздалые луговые цветы, задастые крестьянки в красных сарафанах и киселевская судьба схожа с Серебряковской. В начале 1920-х годов вместе с мужем, молодым математиком и будущим академиком, Елена Андреевна бежала из Советской России в Белград, где жила в достатке, но почти перестала быть художником. Тем не менее, из поездок по дальним краям королевства Карагеоргиевичей она привезла несколько симпатичных живописных циклов, один из которых посвящен Черногорским краям и дальнему югу Далмации. Есть картины маслом на холсте, есть рисунки карандашом или пастелью на бумаге, базар в Будве, базар в Которе, вот Черногорка, вот Коновлянки. Вот три Далматинки. Женские фигуры с гордыми поворотами голов, с орлиными взглядами, дамы брутальной, жгучей, контрастной красоты. Главное в работах Киселевой – прекрасная, благородная дикость, элемент бон саваж, ощущение внутренней независимости. Вот точно так же Серебрякова рисовала в своих путешествиях по Магрибу – свободных от общества арабских нищих из Жиголо, славяне Европейского Востока, господа с аккуратными бородками и гуманитарные барышни из среднерусских имений, все наши девочки с персиками, неженки со стертыми лицами по сравнению с этими жгучими адриатическими типажами, работы Киселевой, талант которой, увы, зачах в далеком краю, хранятся в Воронежском областном художественном музее. Похоронена она в Белграде, где прожила до 95 лет. В стране пребывания эта художница забыта. В сербской википедии нет даже статьи о Киселевой, а в черногорской википедии пока не существует. Я не случайно рассказал о художественных работах Киселевой, рисунках сильных портретных линий. На крайнем юге славянской Адриатики многие черты балканских характеров кажутся особенно резкими, необыкновенно выпуклыми. Составитель первой расовой карты Европы, французско-российский ученый Жозеф Деникер, совершив в конце XIX века путешествие по Балканам, перечислил признаки отдельного антропологического типа «динарского». Это сочетание внешних особенностей Даникер посчитал типичным для населения горных районов Южной Далмации и особенно Черногории. Высокий рост, стройное телосложение, крупные черты продолговатого лица, прямой орлиный нос, матовая кожа. Красивые, волевые, грубоватые люди, устроившие свою жизнь на очень непростой и в природном, и в социальном отношении территории. Но на этой каменистой земле, где складчатые горы тугой гармошкой согнаны к берегу моря, острыми углами столкнулись сразу несколько цивилизаций. Славянские племена обитали в местных долинах и на взгорьях с седьмого столетия. Здесь строились и рушились средневековые княжества Дукля, Зета, Травуния, Захумье. Княжество Дукля периода своего рассвета стало важным центром собирания сербских земель. И это государство теперь в Цетине и Подгорице считают предтечей славяно-греческого царства Стефана Душана. Приморскую полосу колонизировали сперва греки и римляне, позже Византия и Венеция. В начале XIX века Которский залив перешел под власть Габсбургов. Континентальные области в самом конце XV столетия починились османам, но сопротивление завоевателям не прекращалось здесь никогда. от Оттого и возникло определение Черногории как православной спарты. Морской офицер Владимир Броневский, попавший на Адриатический берег с русской эскадрой, например, узрел в Черногории «Отечество равенства и истинной свободы, где обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже вольности, несправедливость удерживается», «Мечом мщения». Черногорцы считают себя народом воинов и поэтов. Так вот они с песней смерти на устах и с оружием в руках и продержались 500 лет на страже своих суровых фермопил. Западные историки видят причины такой славянской гордости не только в неуступчивости местных жителей, но и в особенностях местной географии. Черногорцы формально покорились Османской империи пишет Денис Хупчик: Поскольку их деревни были труднодоступными, а условия жизни откровенно примитивными, султанские власти решили, не стоит затрачивать усилий, чтобы устанавливать прямой контроль за этими малозначимыми землями. Горцев фактически предоставили самим себе. То есть, продолжаю я мысль американского автора, Черногория сохранила внутреннее самоуправление и потому тоже, что мало какому басурману хотелось лезть к вершинам с риском получить пулю в лоб из-за какой-нибудь угольного цвета скалы. Безжизненные шапки гор здесь действительно темно-серого, аспидного оттенка. Это прекрасно видно хоть с моря, хоть с самолета. Османские чиновники без необходимости не вмешивались в дела обитателей черных вершин, позволяли им свободно выбирать себе лидеров, признавали решение собрания местных племен сбора. Здесь установили щадящую норму Дании. По 55 акче семейства в год. Примерно стоимость двух баранов. Но и эти суммы выплачивались нерегулярно. Во владение черногорцев допускались только посланники султанского двора. Иным османам доступ был воспрещен. Экономическая бесперспективность этих краев лишало завоевателей охоты и необходимости жестко управлять. Карательные экспедиции чаще всего оканчивались либо поражением захватчиков, либо бегством местных жителей на соседние венецианские территории. Черногорцев без особого успеха пытались использовать в качестве пограничных стражников. Они нехотя отрабатывали положенное на прибрежных соляных месторождениях, доходы от которых перечислялись напрямую в султанскую казну, Не стоит сводить национальную историю к анекдоту а национальный характер к антропологии, но географические параметры Черногорского участка Адриатической зоны действительно крайне своеобразны. Южные области Динарской цепи, в частности горные массивы Проклетие и Дурмитор, пронзительно красивы, однако на редкость негостеприимный, к тому же самый дождливый район Европы, В местечке Цырования ежегодно выпадает 8000 мм осадков. Устремленные к пустому небу скалы и почти отвесные каменные стены кое-где перемежаются бездонными провалами, глубина самого известного из которых каньона реки Тары, этой пропасти нет равных во всей Европе, превышает 1300 метров. Конница здесь бесполезна. С пушками сюда не подняться, на танке не пройти. Условия для прибыльного хозяйствования в Черных горах долго не складывались, и многочисленные, но немноголюдные племена, кормившиеся скотоводством, главным образом выпасом овец, вели полуголодное полукочевое существование, зато крепче становились в лишениях закаляя волю. Эти люди были готовы к вечной обороне от любых захватчиков и природных катаклизмов, грабежам тех, кого считали неприятелями или нарушителями своих обычаев. Они жили общинами по законам кровного братства и кровной мести, поскольку сохраняли убежденность в том, что только так и могли зацепиться за жизнь в угрюмой стране горных козлов и горных орлов. Мораль диктовалась обычаями предков. Православный священник был не только пастырем, но и товарищем по оружию. Конфискация чужой собственности, особенно в голодные годы, расценивалась не как необходимость, но и как доблесть. Ценность женщины определялась ее способностью поскорее нарожать побольше сыновей. «Турки взяли поле, латиняне взяли море, а черногорцы стеснились в скалах, им остались бесплодные вершины», сетовал в путевых записках белградский писатель и дипломат Любомир Ненадович. «На западе Европы уже совершилась промышленная революция», А в Черногории все еще сохранялось натуральное хозяйство. Горные села существовали в изоляции друг от друга. Первую гужевую дорогу здесь проложили в 1840 году, через 7 лет после открытия первой школы. До 1878 года в этой области с населением в 100 или 150 тысяч человек не существовало городов побывавший в Петербурге николаевских времен черногорский владетель, сравнивая свое и чужое, поразился тому, до какой степени храбрость черногорского народа превосходит степень его образования, если можно слово сие употребить при обозначении качеств, которыми обладают черногорцы, качеств доблестных, но облеченных мраком невежества. По своей патриархально-героической структуре Это общество напоминало албанское. Правда, кодификацию ежедневного бытия славяне не довели до дидактического совершенства кануна. Гордившиеся бесстрашием черногорцы, как отмечали западноевропейские путешественники, только албанцев и считали равными себе. Остальные народы казались им в большей или меньшей степени женоподобными. Между албанскими и славянскими хайлендерами Складывались разветвленные отношения и вовсе не всегда враждебные. Мытовали легенды об общем происхождении пяти славных черногорских и албанских родовых общин. Смешанные браки не были редкостью. Некоторые знатные семьи перемешали в себе славянскую и иллирийскую кровь и порой счастливо правили, приумножая богатство. Самая известная такая фамилия то православная, то католическая династия Балшичей, в албанской традиции Балшу, представители которой управляли княжеством Зета, 650 лет назад побравшим в себя почти все нынешние черногорские, часть косовских и североалбанских земель. Интересно, что Джурадж Георгий II Балшич, владевший Зетой в конце 14 начале 15 веков, Не принял участие в Косовской битве, несмотря на то, что главный трагический герой этой военной драмы, сербский князь Лазарь, приходился ему тестям и старшим союзником. Согласно легенде, войско Балшича, по неясным причинам, опоздало на сражение на три дня. Но историки обращают внимание на следующие обстоятельства: если с сербскими князьями Джураджа связывали родственные узы, то с султаном Мурадом I, куда более щепетильное обязательство вассала. Тем не менее, традиционный косовский миф получил в Черногории широкое распространение, в XIX столетии превратившись и в этих краях тоже в ресурс романтической концепции сербства. Эпос указывает, что после битвы некоторые Витизи нашли убежище в Черных горах, откуда продолжили сопротивление иноверцам. В конце концов, именно их потомки и взяли обратно свою свободу. В образе косовского героя Бановича Страхиньи знатоки фольклора узнают фигуру Джураджа II Балшича. В 1981 году в свет вышел югославско западногерманский кинофильм «Банович Страхинья» в международном прокате «Сокол» с итальянским актером Франко Неро за главной роли. Даже сегодня этот исторический боевик удивляет натурализмом сцен насилия, особенно сажание накол. Замечу еще, что Джурадж правил своей зетой из улциня, где, помимо прочего, чеканил княжескую монету. Сейчас две трети населения этого милого курортного городка на крайнем юге Черногорского приморья с крепостью на горе и с пляжами под горой Составляют албанцы. В крепости Улциня, в турецкой традиции Улгун, в 1676 году, закончил свой земной путь каббалист Шаптай Цви, сосланный из других пределов Османской империи. Вина каббалиста заключалась в том, что он объявил себя мессией. Еретическое учение, Сабатианство вызвало ажитацию в иудейском мире в силу обстоятельств цви, выходец из общины романиотов, евреи из бывших византийских территорий, принял ислам и магметанское имя Азиз Мехмед. Это разочаровало его сторонников, хотя ортодоксальные последователи собакианства считали: Веру сменил не Мессия, новую веру взяла его тень. «Сам Мессия ушел на небо и вскоре вернется исполнять освободительный долг». По доносу о тайном соблюдении иудейских обрядов, Азиза Мехмеда арестовали и отправили в изгнание к берегам Адриатики. По легенде, несколько лет он просидел в крепостной башне, названной именем Балшича. В Улцине, по другой легенде, еще долго существовала община саботианцев – мусульман, вдали от чужих глаз, практиковавших иудаизм. В югославские времена этот почтенный город вдруг разом сломал консервативную традицию. В окрестностях Хулцине, в устье пограничной с Албанией реки Бояна, Буна, подальше от посторонних глаз, коммунистические власти построили нудистскую деревню для иностранных туристов. Такого черногорцы и албанцы – Рыбаки и пастухи еще не видовали. В новые времена ФКК Резерт Ада Бояна, конечно, уже не так шокирует местных жителей, а вот долгие закаты с видом на море здесь по-прежнему с ног сшивательны. Сменившая Балшичей на скромном престоле Зеты династия Черноевичей, Сырноевичей, До последнего храбро и хитро сопротивлялась османам силой оружия и дипломатического маневра. Упомяну об этом знатном семействе в том числе потому, что с его возвышением связано появление в европейском политическом словаре термина «Черногория». Впервые в узком географическом смысле этот термин употребил в 1376 году летописец из Рагузы, Дубровника, Визуальным символом земель над морем стали мрачные вершины Нагорья Ловчен, а Зета, в конце концов, осталась лишь тихой речкой в долине посреди топких болот. Под давлением неприятеля Черноевичи вместе со своими подданными забирались по горным кручам, оставили центровую крепость Жабляк-Черноевича, чтобы обосноваться в новой временной столице – живописном местечке, известном теперь как Рьека Черноевича, оттуда перебраться в Цетине, где долго теплилась, а потом начала крепнуть новая черногорская государственность. Дети Балкан. Степан Малый, царь-самозванец. Талантливый проходимец, тершийся в доверие горцам и выдававший себя за неизложенного в 1762 году и таинственно простившегося с жизнью в робшинском дворце российского императора Петра III, оказался умелым политиканом и продержался у власти почти 6 лет. В своих тщаниях Степан, Стефан, Шчепан, Малый, был не одинок, помимо Емельяна Пугачева, Внукам Петра I во второй половине 18-го столетия объявляли себя десятки претендентов. Этот примерно сорокалетний малый знахарь родом из Далмации или Боснии, как предполагают его настоящее имя Стефан Раичевич, появился в Черногории в 1766 году. Первым якобы бежавшего из Петербурга императора в чужестранцу узнал капитан Мир Котанович служивший в свое время в России и видевший Петра Третьего. Кажется, император и самозванец действительно были похожи. Слава чудесно спасшегося монарха росла. И осенью 1767 года по инициативе черногорских старшин Степан Малый был посажен на царство. Он пытался укрепить централизованную власть, искоренить межплеменную рознь, Запретил кровную месть, довольно успешно противостоял османской и венецианской экспансии, учредил первый в черногорской истории суд, провел перепись населения, насчитали 70 тысяч человек, предпринял усилия по сбору налогов. Свои указы он подписывал так «Малый с малыми, добрый с добрыми, злой со злыми». Против самозванца неудачно выступал митрополит Сава Петрович Негош, но Степан на время ловко заточил его в монастырь. Прибывший из Петербурга разбираться в ситуации князь Юрий Долгорукий, Долгоруков также не смог убедить черногорских сербов в том, что их царь не настоящий, хотя лично удостоверился, Степан не говорил по-русски. Со временем Степан наладил отношения с Петербургом. Получил даже звание генерал-лейтенанта императорской армии и орден святого Владимира. Однако внутренние и внешние оппозиции крепчали. В 1770 году на лжецаря совершили покушение. Он получил тяжелое ранение, потерял зрение, но продолжал как мог править разобщенными черногорскими племенами из монастыря Дони Нибрчели, Достали самозванца, Осенью 1773 года, подкупленный османами греческий врач-убийца, перерезал царю горло. Степан Малый, трагикомический персонаж сомнительных роду и племени, превратился в популярного героя высокой и народной черногорской культуры. Лже царь. Так называется первый снятый в Черногории полнометражный художественный фильм. В 1979 году Маститый режиссер Велько Булаич Представил публике фантазийную ленту «Человек, которого нужно убить» Легенда о царе Степане Малом Самозванец предстает слугой сатаны по имени Фарф Посланным на землю, чтобы изменить баланс добра и зла Оказавшись в окружении добросердечных горцев Фарф влюбляется в местную девушку И отказывается возвращаться в пекло Сатана карает его страшной смертью. Этот остроумный кинофильм с отважными по социалистическим меркам элементами эротики Югославия представила на Оскар. Последние и самые славные черноевичи, Иван и Джурадж, Георгий, вошли в историю прямо-таки как люди эпохи Ренессанса. Оба не раз бывали на Пенинском полуострове, и напитались там духом возрождения. Строителей православного монастыря в Цетине, главной духовной крепости горцев, явно вдохновил не только византийский, но и италийский архитектурный канон. Обученные в Венеции мастера с иеромонахом Макарием во главе вернулись домой со сложным типографским оборудованием и запасами бумаги, чтобы в 1494 году отпечатать первую в истории южных славян богослужебную книгу на Кириллице «О, кто их первогласник». Сборник церковного пения на 8 голосов вытеснен оловянными буквами на 270 листах черным и красным цветами. До сих пор, представьте себе, сохранилась сотня экземпляров этой чудесной книги, Типография Черноевича функционировала три года. А когда власть династии пресеклась и началось османское владычество, Макарий бежал в Валахию, где дважды благочестиво отпечатал Евангелие. Политической самостоятельностью от османов Черногория добилась 300 лет спустя, в 1796 году, после битв у Мартиничи и при Крусах. Выплата дани прекратилась. 4 или 6 тысяч славянских бойцов дважды победили многократно превосходившее их по численности войско Махмуд-Паши Бушатлии, разбили буквально в буквальном смысле слова на голову. Череп османского военачальника выставлен трофеем в монастыре Цетине. Гористый овал размером примерно 70 на 30 километров вокруг монастыря дважды дотла сожженного врагами, но поднятого из пепелища братья и людом православным, староцерногора превратился в ядро будущих страны и нации, и идеи сербства были здесь неотделимы от понятия черногорской родины. Чешский балканист Франтишек Шисток, автор толковой монографии по истории Черногории, отыскал удачный образ для характеристики местной самоидентификации – концентрические круги, наложенные один на другой. Жители этих краев ощущали себя, прежде всего, черногорцами, потом сербами, православными, а если говорить шире, то южными славянами и славянами вообще. При этом постоянные контакты между сербами из Сербии и черногорцами установились довольно поздно, а отношения не всегда складывались благоприятно. Это было прежде всего соперничество. Черногорцы видели себя главными свободными от османов жителями Балкан, потому что якобы больше других страдали во имя независимости. Со временем сказался решающий перевес Сербии демографической, военной, экономической, научной. Общая граница между двумя государствами возникла только в 1913 году. Объединительные планы до поры до времени сводились к поискам моделей совместного царствования разных династий и определения справедливой очереди престола наследия. Пока Сербия не воспользовалась политической ситуацией и, выражаясь циничным современным языком, не отжала у черногорцев независимость, в Белграде сочли, что, сыграв важную роль в антиосманском сопротивлении, Черногория выполнила самостоятельную историческую миссию Свободная территория Черных Гор складывалась как теократическая монархия, управлявшись 1697 года Цетинской митрополией, а потом и княжеством Рот Петровичей Негошей, соединял в своих руках бразды и светской, и духовной власти. Поскольку монахам полагалось быть бездетными, полномочия передавали от дяди к племяннику. Православная церковь оставалась главным черногорским феодалом, владея практически всеми пригодными для обработки земельными участками. Церковь выступала хранительницей традиций и единственной просветительницей, кого следует карала, кого хотела, миловала. Крест православный встречал каждого обитателя черных гор при появлении на этом свете и каждого провожал на тот, Для многих поколений крест представлял собой ключевой символ бытия, символ малой родины и символ мира как глобальной человеческой общины. Так и сказано в местной патриотической поэме. «Мир, вставай за крест!» Негоши настойчиво добивались расширения своих земель. Постепенно... К старой Черногории присоединили прилегающие к цетине североземли Брда, Сербские горы, потом районы Черногорской герцеговины с центром в Никшиче, а позже и нынешнее Черногорское приморье. Еще столетия с небольшим назад демографы регулярно подсчитывали домохозяйства, управлявшиеся черногорскими племенами. Каждая, этнограф Йован Свич, классифицировал в начале XX века 46 племен, собиралось из братств кланов, членов которых связывали, пусть отдаленные, но родственные узы по мужской линии. До начала XX столетия, когда передвижение современных армий и развитие инфраструктуры принесло дыхание глобального мира, и в эти труднодоступные балканские края братства и племена оставались важными институтами самоуправления. Один из исторически значимых черногорских вождей, воевода племени Кучи Марко Мильянов-Попович-Дрекалович. Он отважно сражался с завоевателями, после победы над османами стал первым градоначальником Подгорицы, а потом уже зрелым мужчиной, научился грамоте и сочинил несколько занимательных в этнографическом отношении книг примеры человечности и геройства, жизнь и обычаи албанцев, кое-что о братоножичах, братоножичи, белопавличи, васоевичи, мурачане, пиперы, ровцы и прочее, как кажется, существуют и поныне. Влияние братств заметно не только в звучании фамилий и режиме бытового протежирования, Оно сказывается и на схемах распределения финансовых потоков, отчасти даже на некоторых действиях черногорской власти. Идентификация «свой-чужой» в этой стране не обязательно связана с идеологическими предпочтениями. Об общественной роли племен и братств вам, может быть, расскажут в дружеской беседе, но в интервью прессе ни один политик так ставить вопрос не согласится. Принято считать, что в Черногории завершено формирование по гражданскому принципу современной политической нации. Иначе, говорят, не было бы у нас своих страны и языка. После русско-турецкой войны 1877-1878 годов Черногория получила международное признание, приросла под Горицей, теперешней столицей, в которой к началу 21 века собрано треть населения страны, составляющего 620 тысяч человек. Государство из крошечного превратилось в маленькое. В 1906 году князь Никола I распорядился ввести в обращение собственную валюту перпер, позаимствовав название денежной единицы у Византии. Национальный банк в Черногории так и не появился – Эмиссией занималось Министерство финансов, и казна наполнялась не столько из собственных доходов, сколько из русских субсидий и занятых у австро-венгерских банков средств. К 1900 году, например, Цетине задолжала Вене сумму, почти пятикратно превышавшую государственный бюджет. На темы добродетельной черногорской скромности в ту пору эффектно пошутила европейская культура. В Вене шумным успехом прошла премьера опереты Франца Легара «Веселая вдова», действие которой разворачивалось в вымышленном Балканском княжестве Понтеведро. ведро Остроумный австро-венгерский композитор адаптировал комедию французского драматурга Анри Мельяко, присвоив его персонажам многозначительно славянские имена граф Данило Данилович, барон Мирко Зетта, Секретарь посольства Негуш Все они решают задачу государственной важности Ведь если веселая вдова богатого банкира Ганна Главари Выйдет замуж за иностранца То ее состояние, существенная часть национального богатства Уплывет из княжества Наша маленькая родина может обанкротиться Легковесная музыкальная пьеса с любовными авантюрами, переодеваниями и счастливым финалом произвела фурор в театральных кругах, но сопровождалась демонстрациями протеста обучавшихся в Вене южнославянских студентов. Князь Никола Петрович Негош усмотрел в насмешливое оперете оскорбление горской гордости, представление веселой вдовы в своих пределах запретил. В Цетине тогда уже существовал театр, но, в общем, его репертуар от цензуры не сильно пострадал. Здесь исполняли написанную самим Николой стихотворную драму «Балканская царевна».